Глава тридцать вторая. На этот раз Рассоха в башню Хакамы прибыл, когда в сторонке уже лежал дракон Беркута. После искрылата и кони Барвика и Карайеда, а возница Кавака, криктя и матерясь, менял колесо на его крытой тележке. Рассоха слез с коня уже почти привычно, не чувствуя особой усталости. Хотя путь за это время короче не стал, но постепенно начал привыкать жить без магии. Находя даже в этом странное удовлетворение. Всё ещё сильный и всё ещё умелый с оружием, он снова с лёгкостью обламывал буянов в корчме или на улице. А та малая часть волшебных амулетов и колец, что всё ещё хранили магию, здорово окрашивает жизнь. Он расседлал и пустил коня пастись, даже не стреножев. Тот всякий раз прибегает на свист. Конь тут же унёсся подальше. Не любит присутствие множества муравьёв. Башня Хакамы темная, зловещая, без прежнего великолепия огней, призрачного света, хрустального магического купола, что надежно укрывало ее от всего непрошенного. Освящен только первый этаж. Немы и слуги встретили его с поклонами. Для них хозяйка все та же могущественная повелительница, грозная и все знающая. А если учесть, что у Хакамы тоже какие-то волшебные вещицы, то она в самом деле грозная для простого люда и все знающая. такими волшебников и будут отныне знать народы, мелькнуло у него острое мысль. Люди, которые силой ума или случая наткнулись на волшебные вещи, научились ими пользоваться. Знание о настоящих магах забудется, а всё будет связано с волшебными кольцами, амулетами, мечами до да доспехами. Он вздохнул, быстрыми шагами пересёк прихожую. Двое полуголых слуг с поклонами распахнули дверь. В ноздри ударил пряный запах благовоний. Хакама без них жить не может. На стенах в ряд ярко горящие светильники, а посреди широкого круглого зала стоит уже новый стол с огромной картой во всю столешницу. Стол в виде восьмиконечной звезды, но Рассоху не стал ломать голову, что это значило, хотя Хакама пальцем не шевельнёт просто так. Светильники полыхают ярко. Запах сладких благовоний ударил в ноздри. За столом все пятеро. На Росоху подняли враждебные взгляды. Не потому враждебные, что он Росоха, а потому что они маги. Хакамов скинул голову. В глазах её он успел заметить холодок. Но тут же волшебница сказала самым сладким голосом: "А, дорогой Росоха, ты запоздал, но это ничего. Мы уже подготовили кое-какое решение". "Я не запоздал". хотел сказать рассоха. Я прибыл точно в оговорённое время. Но посмотрел на остальных, смолчал. Похоже, Хакама всем назначил разное время. Сперва тех, кому доверяют больше всего, вернее, чьи желания совпадают с её желаниями, так как маги никогда никому не доверяют. Он вскинул руки в приветствии всем сразу и никому в отдельности. Глаза его прикипели к этой огромной рельефной карте. Что, как сперва показалось, переливается оттенками, как редкостный в этих краях шёлк. На ней неуловимо менялись оттенки красок, поблёскивали крохотные искорки. Присмотревшись, Рацох увидел, как слегка потемнел массив леса под налетевшим ветром, зато ярче заблестела река. Тот же ветер поднял волны, сорвал гребешки, и капли воды засверкали, как дорогие стекляшки. Особенно чудесно сотворёнными показались горы: красноватые, мрачные, чаще всего медленно вырастающие из зелёной земли. Если присмотреться, можно заметить, как кое-где торчат острые пики. На карте не выше мезинца, но рассхохо такие встречал, помнит их настоящие размеры. Здорово, вырвалось у него. Чьё это чудо? Он сел между беркутом и кавака. Хакама улыбнулась скромно, но в глазах блистало злое торжество. Моя это карта. Моя. Где дабыло? Какама небрежно отмахнулась. От лёгкого движения воздух колыхнулся, аромат благовоний стал сильнее. "Это было давно", ответила Анна. "Хорошо, хоть вспомнила". Рассох заметил, и все заметили, что голос волшебницы дрогнул, а лицо слегка омрачилось. Многие из них проходили равнодушно мимо вещей, которые в отличие от других, могли накапливать магию. "Эх, знать бы, где упасть, соломку бы подстелить". Что случилось? спросил Расоха. Для чего ты всех так срочно выдернула из нор? Все молчали. Уже знают, Ахакама произнесла лёгким, подчёркнуто лёгким голосом. Случилось непредвиденное. Все наши планы меняются. Что случилось? повторил Расоха. Всё шло по нашей задумке. Даже день в день шло, всё до мелочей. Все эти мелкие нападения, подстроенная встреча с турчем, Воспоминания о Калаксае, о сыновнем долге отомстить за подло убитого отца, всё подогревало ярость скифа. Правда, мы и не надеялись, что он вот так, сломя голову, ринется в земли Миш. Это было бы черезчура промечиво даже для такого дурака. Тем более, что мы сумели привязать его к богоборцу, а тот очень осторожен, очень. Она перевела дыхание. Зрачки её странно пульсировали, как у хищного зверя в сумерках. на переходе от ясного дня к беззвёздной ночи. И что не так? спросил Рассоха. У нас был план, напомнила Хакама, который сулил верный успех. Олег уговаривает горячего скифа не торопиться с местью, а искать убежище у Гелона. Но скиф будет искать не убежище, а помощь. Добром ли уговорит Гелона? Силы ли? А то его вовсе убьёт. Но ему начертано стать во главе этих полуживотных Гелонов. А что он сделает с таким богатством? Рассоха кивнул. Не только горячие и безрассудные скиф, но и более осторожные правители тут же начали бы создавать мощную армию, дабы пробовать кардона соседей на прочность. Ибо только нанося удары по чужим землям, можно удержать свою. А что изменилось? – спросил он. Хакама молча повела узкой ладошкой в сторону Кавака. Болотный маг грустно поднялся. Короткие ручки упёрлись в края столешницы. Рассоха брезгливо отодвинулся. От ковака идёт ясно различимый запах гниющих болотных растений. У меня нет возможности нашей очаровательной хозяйки, произнёс он мрачно булькающим голосом, и Рассоха отодвинулся ещё дальше. Но кое-что мои лазучки разузнали. Среди множества мелких сплетен есть один нехороший слух. Я его проверил и перепроверил, но вы всё так и есть. Скиф не собирается идти на Миш. Яросоха молчал. Судя по лицам остальных, по их угрюмому виду, уже знают, но ещё не уложилось в их головах. По всем расчётам, по всем звёздным картам, кровавое столкновение неизбежно. Из трёх сынов Колокса останется только один. Его победоносное войско хлынет по свету, как огненная лава. Какама сдвинула красивые узкие брови, обдумывала. Беркут покачал головой. Странно. Я понимаю, Олег не пойдёт, но скиф, он же просто как конь, на котором ездит. Да нет, сказал Боровик со смешком. Конь умнее, а скиф как на ладони. А что случилось? Послышался шум, фырканье коней. Скорее дверь распахнулась, вошла Миш, неестественно стройная, с бледным красивым лицом. Маги встали, приветствуя Какама обняла как лучшую подругу, усадила рядом. Боровик с неудовольствием оглянулся на Ковакка, повторил: "Так что же случилось?" Ковакко под их взглядами с неохотой выпрямился, развёл руками. "Там творится странное". Гелону всё-таки удалось довести своё безумное начинание до конца. Послышались возгласы: "Как? Как удалось? Это же немыслимо!" "Невозможно! У лазутчиков надо перепроверить". Квака поднял руки, голоса стихли. Он сказал своим жирным квакающим голосом: "Гелон поменял себя на Калаксая. Теперь Калаксай в этом мире. Он жив. Он снова на коне". Какама быстро повернула голову к Миш. Царица охнула, её кулачки сжались. По щекам медленно поползла смертельная бледность. Черты лица заострились, и Какама внезапно увидела, какой Миш будет лежать в гробу, если умрёт. Скоро. Ковакка сказал успокаивающе. Тише, тише. Не всё так, как вам чудится. Простые люди ведут себя иной раз очень странно. Вы никогда не поверите, что сказал Калаксай. Повредился ли он умом в подземном мире, какое-то заклятие на нём или ещё что, но не плюйте на меня это правда. Калаксай заявил, что отказывается от мести. Тихонько охнула Миш. Маги молчали, ошарашенные. Беркут наконец громко хмыкнул. Так ему и поверят. Да после того, как он бродил столько лет в подземном мире, поверят, огрызнулся Кавака. Это тебе бы только нарушать клятвы, а Калаксай благородный воин. Для него подобная верность слову это свято. Если он сказал прилюдно, а лазутчики клялись, что он сказал и повторил не раз в присутствии многих людей, так что он сказал то, что намерен выполнить. Беркут сказал скептически: "Но выполнит ли?" "Что-то не верится". "Выполнит", буркнул Ковак у Грюма, иначе бы не говорил. Он почему-то твёрдо убеждён, что мстить не будет. Более того, он заявил опять же при всех, что сам был виноват и что он получил сполна за своё вероломство. Миш медленно поднялась. По её бледному лицу покатились крупные блестящие слёзы. Глаза сверкали как звёзды. В них было то странное выражение, которое Хакама назвала бы, если бы не испугалась этого слова и не сказала резко: "Да, он был вероломен и был убит справедливо. Хорошо, если он хоть в чём-то сознал свою подлость". Но мы отвлеклись. Почему не хочет отим мстить его сын Скив? Ведь он только и мечтал, чтобы добраться до родной матери и срубить ей голову. Миш опустилась на сиденье. На бледном лице глаза всё ещё сияли как звёзды. Но на нощиках заблестели мокрые дорожки. Слёзы катились непрерывно, срывались с подбородка мелкими блестящими жемчужинами. Ковадка покосился на неё, потом взгляд испуганно метнулся к Хакаме. Колдун развёл короткими ручками. Калаксай взял со скифа слово, что тот мстить не будет, твёрдое и нерушимое слово, и вдобавок проклял, что если мол сын нарушит слово и убьёт свою мать, то сам умрёт в тот же день. А утром колокса и уже в Гелонии не было. В напряженной тишине Беркут спросил настороженно: "А куда же он делся? Уехал?" огрызнулся Ковакка. "Улетел и исчез. Есть много путей исчезнуть из города незаметно. Например, ночью, когда всякие Беркуты спят. Правда, они спят и днем." Зали словно бы похолодало. Беркут недовольно юрзал, недобро поглядывал на болотного колдуна. В тишине раздался прерывающийся голос Миш. Куда? Куда он уехал? Не знаю, ответил Кавакка и снова суетливо развёл короткими ручками. И снова прозвучал злой голос Хакамы. Миш, ты говоришь так, будто готова за ним поехать. Миш выпрямилась, бледная, решительная, но сияющими глазами. Поехать? Побежать? Миш, что ты говоришь? Хакама, прости, но тебе не понять. Если бы я могла побежать за ним, вымолить у него прощение, то, может быть, всё у нас было бы иначе. Голос её прерывался. В нём были страх, мольба, стыд, раскаяние. Маги в неловкости отворачивались, старались не встречаться с ней взглядами. Рассохо нарушил молчание тихим покашливанием. Проговорил негромко: "А за колоксаем в самом деле не проследили? Ни наши, ни сами гилоны?" "Нет", ответил Кавак. Жаль. Это могло быть не просто любопытно. Беркут нахмурился, кивнул. Да, ты прав. Калаксай слишком слишком герой, а герои так просто не уходят. А тем, кто остаётся, забывать о таких ушедших не стоит. Полагаешь, что он может прийти за нами? Беркут скривился. Этот трусковак-кочка через чур прямо дальше своего объёмного живота и трусливого носа не видит и смотреть не хочет. Он герой, напомнил он. А герои редко поступают как просто люди. И что же? А то, сказал Беркут медленно, словно объяснял деревенскому дурачку, что пути героев невозможно предугадать, как невозможно и предусмотреть, где появится, как появится и с чем появится. Он старался не смотреть в сторону Миш, что сперва только выпрямилась при его словах. Потом даже приподнялась И только когда на неё начали оглядываться, опомнилась и села. Но глаза её стали ещё больше трагичнее, а умоляющее выражение она даже не пыталась скрыть. Ковака снова развёл ручками, что-то мямлил. Какама поднялась, хлопнула в ладоши. Голос её был мягким, мурлыкающим, но теперь в нём сильнее звучали жёсткие деловые нотки. "Увы, на какое-то время мы его потеряли". Так что давайте пока о том, что у нас есть. Итак, в землях Гилона сейчас правит скиф. При нём богоборец, которому известно, что он потерял свою мощь точно так же, как и мы. До этого момента всё шло до мелочей точно по звёздным картам. Да и сейчас, наверное, идёт. Это мы что-то не всё понимаем. Однако они не собираются идти войной на царство Миш, как мы рассчитывали, к чему подталкивали. Вопрос Что нам предпринять в этом изменившемся случае? Маги молчали. Хака мы видели, как морщится Рассоха. Ему вообще не нравится столкновение с богоборцем, как кривицы Беркут, который любит простые решения. Вот если бы Олег поддержал Скифа с его местью, то все было бы просто. В земле Миш попасть не просто, а в единственном горном проходе, ущелье Красного и Черного меча, нестроенное воинство Гелонов встретит отборные войска. Какими бы ни были героями эти богоборец и сам Скив, но против них выступят тысячи таких же героев. Кака ма сказала раздумчиво: "Если нет вариантов, как заманить их в земли Миш, то придется нам самим идти в Гелонию". Маги в нерешительности переглядывались. Понятно, в обороне легче всегда. К тому же здесь уже укрепились. А идти в земли Гелона? Говорят, он крепил свою молодую державу как никто другой. Стены крепкие. В подвалах немерено зерна, мяса, а в самой крепости бьют обильные родники, так что воды в досталь. Коровец сказал торопливо. Давайте всё же искать, как их заманить снова, это надёжнее. Хакама засмеялась, стараясь как-то поднять упавшее настроение чародеев. Конечно, конечно, будем искать. Но мы ограничены во времени. Почему? Не знаешь? Удивилась Хакама. Ах да, тебя не было на том роковом собрании или был. Ну, когда создавался этот совет семи тайных. Словом богоборец допустил небольшой промах. В своей самонадеянности он назвал день и час, когда родился, более того, указал место, где появился на свет, и отчательно проверила все звёздные карты, сопоставила, и все карты говорят, что он погибнет в день битвы у Морове с рекой. Я давала проверить свои расчёты Беркуту и Коваку. Потом меня проверил рассоха, знаток звёздного неба. Да, именно в день битвы муравья с рекой прервётся жизнь этого человека, которого мы зовём богоборцем. А что после этого дня? Уже полная тьма. Звёзды молчат. Возможно, в потустороннем мире не могут смотреть даже звёзды. Карает спросил недоверчиво. Но не значит ли, что богоборец погибнет в этот день всё равно, даже если мы не вмешаемся? Какама кивнула. Хороший вопрос. Я верю, что если мы даже не шелохнем пальцем, то он либо объездцы и помрет, либо его ткнут ножом в пьяной драке, либо ему свалится на голову камень с крыши. Но, возможно, звезды избрали орудием его смерти именно нас. В любом случае, я хочу присутствовать при его гибели. К тому же наши желания совпадают с желаниями нашей могущественной союзницы, владительницы Миш. У нее есть сын, доблестный Агафирс. которому уже тесно в его крохотной стране. А вот армию он собрал и подготовил очень большую и сильную. Расохов вскочил в тревоге. Вы что же, в самом деле готовы идти на это безумие? Какое? спросила Хакама Ядовита. Идти на Гелонию? Мы идём на Богаборца, уточнила Хакама. Гелония нас не интересует, но она интересует Владительную Миш и её сына доблестного Агафирса. Так что каждый из нас очень заинтересован в этом походе. Расоха сказал твёрдо: "Я против. Я с вами, когда вы хотели ограничить власть этого богоборца. Он слишком молод и потому через чур быстро на простые решения. Но я против того, чтобы гоняться за ним по всему свету. Тем более, если он нашёл убежище в такой защищённой крепости, как Гелония. Будут реки крови, будет слишком много смертей. Нет, я против". Маги молчали. Он сказал достаточно твёрдо, а доводы показались вескими. Хакама подыскивала возражение, но первым опомнился Беркут, засмеялся. Расохо, ты что, против воли богов? Даже боги подчиняются тому, что начертано на небесах. Если богоборцу предначертано, то предначертано. Не нам, слабым, спорить с небесами. Более того, мы должны всячески помогать в выполнении высших предначертаний. И тогда в мире будет порядок. Кто, как не мы, должны следить за этим порядком? Арасоха покачал головой. Ты не понимаешь. Было видение. Оно у меня повторилось. Я верю, что именно его видела Ихакама. Так мне кажется, хотя наша хозяйка женщина, да ещё и красивая, а им, если не соврать, то и радости от жизни не видеть. Я зрел будущее, что через ущелье красного и чёрного меча Двинется со стороны Гелонии огромное войско, а во главе на огромном белом жеребце едет скиф. Так что нам надо ждать, когда скиф всё-таки двинется в земли Миш. Молчали, думали. Внезапно раздался настолько чистый женский голос, что маги даже начали оглядываться, пока не уставились на Миш. Какой белый жеребец? спросила она. Какой? удивился Расоха. Обыкновенный, только уши очень огромные. Хвост, грива, широкая грудь, на лбу темное пятно в виде звездочки, верхний луч выше других. Миш тихонько в задумчивости произнесла: "Странно, что такой конь у Агафирсы. Я всегда волнуюсь, когда он садится на такого огромного зверя." От звука ее прелестного голоса еще медленно затихал в башне, постепенно уходя в высь и там отражаясь негромким мягким эхом. Как вдруг Хакамова внезапно подпрыгнула, глаза её озарились счастьем, ликованием. Что стряслось? спросил Расоха. Мы неверно, вскрикнула она, задыхаясь. Мы неверно истолковали. Да, было видение, очень чёткое и ясное, как огромная масса войска проходит через знаменитые ущелья Чёрного и Красного меча, а во главе на коней едет скиф. Но скиф ли? Где на нём написано, что он скиф? Мы видели всадника очень похожего на скифа. И ещё не поняли? Мы так ждали, что скиф обязательно вторгнется в Земли Мир с войском Гелона. Мы ждали этого, хотели этого, вот и поняли неверно. Расоха пробормотал. А как надо понимать? Как будет на самом деле? Да, огромное войско двинется из Гелонии обратно в Земли Мир. Но во главе поедет, как и ехал в ту же сторону, Агафирс. Не понял? Расоха Да их родная мать всё ещё не в состоянии отличить одного от другого. Она их различала только по голосам да по манерам. Это Агафир поведёт своё войско обратно после разгрома гилоней и убийства скифа и богоборца. Вот и исполнится пророчество звёзд, что из трёх братьев останется только один, что он начнёт завоёвывать мир и завоюет его весь. Миш сидела бледная. Огромные страдальческие глаза на бледном лице стали ещё прекраснее и трагичнее. Какамари в него подумала, что увидеть Колокса её сейчас, он уж точно отказался бы даже от злых слов, а то и сам бы просил у неё прощения.